Глава девятнадцатая. Поход за рудой. Нападение на Менгов принесло богатую добычу. Участники налета обзавелись медными топорами и ножами, но меди все равно не хватает. К хорошему быстро привыкаешь. За семь лет сложилась традиция наведываться к медному руднику дважды в год: весной до большого сбора и осенью до наступления холодов. Еще в первый год Саян с друзьями подобрал все оплавленные куски породы подчастую. Ради новых кусков первобытным рудокопам пришлось пробить небольшую пещеру. Только без таких острых и прочных инструментов, как дары создателя, добыча руды превращается в сущую мороку. Медные инструменты быстро тупятся, каменные молотки и кувалды не выдерживают продолжительной работы. К тому же в узкой пещере особо не размахнешься. В довершение постоянно приходится оттаскивать куски пустой породы. В толще горы медь залегает узкими пластами. Что поделаешь, чтобы добыть один килограмм руды, приходится сколоть и вытащить не меньше десяти пустой породы. Вот почему в поход обязательно отправляются Саян, Ягес и Ансив. Благодаря стараниям друзей, род мудрой совы больше прочих пользуется медными орудиями. Еще семь охотников сопровождают друзей в качестве подсобной силы. Вот и нынешний пятнадцатый по счету поход прошел по давно заведанному порядку. Четыре дня маленький отряд добирался до медного рудника. Еще столько же ушло на то, чтобы вгрызться в глубь горы, вытащить на поверхность несколько тонн камней и наполнить рудой большую лодку. Спускаться по реке одно сплошное удовольствие. Течение само несет нагруженную лодку, но вот за утесом начинается самый трудный участок пути. Стоит обогнуть большую песчаную отмель, выйти в воду к фара, как река с прежним энтузиазмом начинает мешать путешествию. Последние десятки километров приходится грести против течения и тащить тяжелую лодку на буксире. Растягивать сомнительное удовольствие никому не хочется, но как бы быстро не спускался отряд вниз по реке, перед последним и самым трудным участком пути первобытные рудокопы всегда останавливаются на ночной отдых. Завтра за поворотом прохлаждаться будет некогда. Саян забрался под теплое одеяло, о последнем десятке километров думать будет завтра, Чтобы не создавать конкуренцию, ни у толстяж, ни у жердода, ни у ту тусвача с сахем в походы за медью не ходят. За добычу и доставку руды Саян отвечает единолично. Только командовать людьми почти не нужно. Каждый и так знает свое дело. Лагерь разбит, ужин приготовлен и съеден, часовые на местах можно расслабиться и предаться блаженному сну под убаюкивающий треск огня и блеск звезд на выгнутом небосклоне. Охотники искренне верят, будто во время сна душа человека покидает тело, ведь только во сне можно встретить давно умершего родственника, посетить любимые места и даже вернуться в прошлое. Но сон на походной стоянке не бывает глубоким. В этом случае охотники говорят, будто душа охраняет тело и бродит неподалеку за пределами родного стойбища без надежного прикрытия из поваленных деревьев. Всякое может случиться. Менги! Истошный вопль резанул по ушам. Сон пинком прочь. Одеяло в сторону. Саян рывком вскочил на ноги. Дар создателя грозная катана прыгнул в руку. Оценить обстановку. Тревога! Нас атакуют! Часовой у костра орет, что есть мочи. Распахнутые лежанки валяются вокруг костра. Охотники, кто босиком, кто голый попой, с разом вскочили на ноги. У каждого в руке топор. Некоторые даже успели подхватить щиты. Где враг? Саян круто нюлся на месте. Из темноты визгнули стрелы. Часовой рухнул прямо в костер. Вот они! Из-под пола галеся выскочили размытые фигуры. Здесь, там, тут. Арут кричат. Черт побери, многом, слишком много. За мной в лес уходим, что есть сил, крикнул Саян. В темноту, прочь от света, прочь от стрел, сзади то подбегающих людей. Полянка, на которой остановился отряд, маленькая, а пушка спасение. Рядом. Но шаг второй впереди Менка. В запредельной ситуации время словно замедлило ход. Секунды растянулись в минуты. Сознание отрешенно, словно сторонний наблюдатель фиксирует происходящее. Только мозг не может, не в силах заставить тело двигаться быстрее. Воздух словно прозрачный кисель. Руки и ноги с трудом пробиваются через его толщу, а Менк между тем рядом. На золотистом лице маска испуганного удивления, круглый щит немного опущен, топор в руке тупо перелется в землю. Шаг, еще шаг. Саян прямо на ходу поднимает катану, тонкое лезвие описывает кривую и падает на удивленного Менга. Острый клинок легко проходит сквозь шею Менга, срезает плечо и глубоко царапает край щита. Шаг вправо. Катана слетает со щита. Мертвый Менг по инерции пролетает мимо, но из темноты выныривает еще один. Классика боя мечом. Сколько раз отрабатывали с ягисом глубоко ткнуть бегущего на тебя противника. Улетевшая назад ката на намик замирает на месте. Совсем коротенькая передышка, и вот узкий и слегка изогнутый меч летит навстречу врагу. Водурак. Противник даже не пытается остановиться или хотя бы увернуться от летящей прямо в лицо смерти скушанное лезвие проплывает над верхним краем щита и заходит под нижнюю челюсть. Менг сам себя насадил на острый клинок. левое плечо выдвинуть вперед и плавно выдернуть катану с чужой головы. Саян Найская столкнется Менга в щит. Медная бляха в центре тычется в плечо. Только боли нет. Где желез? Впереди еще несколько размытых фигур. Бегут в ряд, щиты в ряд, головы в ряд. Нужно встречать незваных гостей. Глубокий разворот и широкий замах. Катана по большой дуге летит над щитами. Кого-то задел? Саян волчком, помогая локтями, спиной вперед вламывается в ряд щитов. Да сколько же их! Вместо лесной опушки и темных стволов еще один придурок. О, даже копье перед собой выставил. Заколоть что ли хочет? Нужно бы сдвинуться в сторону или хотя бы повернуться к придурку боком. Но что это? Не получается. Вязкий кисель стискивает тело невидимыми путами. Не уйти, не увернуться... Неведомая сила несет, тащит, толкает прямо на красное острие нелепого копья. Боли нет. Кончик копья упирается в солнечное сплетение. Сантиметр за сантиметром отполированная древка уходит вглубь тела. Саян с трудом, прикладывая неимоверное усилие, останавливается. Совсем молодой Менг тупо пялится на него, даже рот раскрыл. Левый кулак с разгона толкает придурка в лицо. Менг испуганно отпустил копье и упал на спину. Нужно вытащить из себя эту гадость. Левая рука цепляется за серой древкой и тянет дурацкое копье наружу. Справа опускается чей-то топор. Красное лезвие падает прямо на руку. Что за черт? Грозная катана покидает его. Верный меч падает на траву. Острое темное синее лезвие легко прямо на лету срубает жохлые стебельки. Дышать невозможно. Грудь стянута каменным кольцом, ноги не держат. Предательская слабость разливается по телу, под тело, под неимоверно тяжестью гнутся колени, лицом вперед Саян падает на траву. Тупой конец копья упирается в землю. Под тяжестью тела серая древка прогибается и лопается. Саян инстинктивно пытается выставить вперед правую руку, только ее нет. Куда она подевалась? Саян боком валится в прямятую траву. Нет сил даже пошевелиться. Перед носом, буквально в десяти сантиметрах, какой-то нелепый, какой-то грязный затасканый сапог. Сношенный каблук разваливается на куски. Толстая нить, что скрепляет верх сапога с подошвой, в местахи порвалась и растрепалась. Камки грязи и сухие травинки прилипли к изогнутому носку. Каменное кольцо вокруг груди моментально треснуло, легкие судорожно дернулись, вместо привычного выдоха изо рта вылетает сноп кровавых брызг, голенища перед глупого сапога покрываются жирными красными пятнами, сапог, грязь и кровь, сапог, грязь и кровь. Левая рука так и застыла на сером древке в бесплодной попытке вытащить из груди нелипкое дурацкое копье. Витус Давига, Витус Давига, я нашел его! К благородному Девига, таману охотников за рабами, подскочил енат, простолюдин по кличке Хромой Йен. «Вожак дикарей, тот самый, что убил вашего уважаемого брата!» Хромой Йен аж захлебывается словами. Простолюдин вспотел от усердия. Медный шлем съехал на ухо, а наружу вылезла сырая от пота челка. В руках хромого Йена горящая еловая ветка. «Ты уверен?» – Девига нахмурил брови. «Да, да, Витус, совершенно уверен!» Енат затряс головой. Он единственный из всех декорей не носит бороды или хотя бы усы. Види к нему, Девига махнул рукой. Этой весной отряд того-то Девига младшего брата, чтобы ему и на том свете пусто было, отправился на север за декорями. Но в назначенный срок братец так и не вернулся. Когда лето почти миновало, Реал Девига решил отправиться на его поиски. Если честно, самого младшего брата они чуть не жаль. У него даже мать другая. Зато охота за рабами сулит большую выгоду, а пропажа топового Тавута послужила отличным поводом выпросить у отца побольше простолюдинов для собственного отряда. Только в отличие от Тавута Реал вошел в долю с благородным Ягаила и Люга. Вместе они снарядили три великолепные ладии и набрали аж почти две сотни простолюдинов. Голыми руками Декорей не взять. Уже в Нерди, в самой дальней вольной деревне, он нашел храму воина. Енату единственному повезло уцелеть во время подлой атаки дикарей на спящий лагерь. Что случилось с младшим братом, ясно и так. Только зачем же сворачивать столь хорошую организованную экспедицию? У хромого Ена хватило наглости потребовать двойную плату, но, как выяснилось, он того стоит. Еловая ветка чадит едким дымом и едва-едва освещает сама себя. Пока Девита торопливо шагал за простолюдином, проклятая ветка почти погасла – Хорошо, что хоть разведенный дикарями костер дает немного света. «Вот он, Витус!» Геннад поднес еле мерцающую ветку к голове мертвого дикаря. Сырая трава от прикосновения горячей головешки обуглилась и завоняла. Дивига присел рядом. «Любопытно, любопытно! Вожак дикарей действительно не носит бороду. У него, на удивление, чисто выбритое лицо. Нет даже щетины. Из груди дикаря торчит обломок копья». А это что? Чуть в стороне валяется темно-синий невероятный длинный нож. Девига подхватил странную находку и поднялся на ноги. Отрубленная рука намертво вцепилась в рукоятку. Фу, гадости. Девига отцепил бледные пальцы. Интересное оружие. Кончики пальцев прошлись по удивительно гладкому и невероятно длинному клинку. Судя по рукоятке, этот нож можно держать двумя руками. Вот только лезвие для ножа и даже для кинжала чересчур длинное. острое прямое немного скошено из чего же он сделан? Девига щелкнул по лезвию ногтем, не медь, не похоже слишком легкая и как только декарим воевал делать подобные ножи из меди бесполезно металл слишком мягкий даже при несильном взмахе лезвие погнется само по себе. Девига схватил странную находку двумя руками за длинную рукоятку и скошенный кончик, а если согнуть, не тут то было длинное лезвие что только загнулось но тут же распрямилось обратно. — Узнаешь? — Девига поднес длинный нож к носу хромого иена. Простолюдин вспотел еще больше, а впалые щеки побледнели. — Да, Витус! — Простолюдин судорожно кивнул. — Именно этой штукой дикарь убил вашего уважаемого брата. — Здесь хромой иен махнул чадящей веткой. — Еще двое с такими же штуками валяются. — Вон и вон. Они десятерых наших зарезали, при том, что самих дикарей всего девять было. — А ну, держи ветку прямо! — Девига махнул ножом дикаря. В голову стрельнула невероятная мысль. Надо проверить. Хромой ен прилежно вытянул чедающую ветку. Легкий замах кистью. Дивига слегка прищурился. Длинное лезвие легко прошло через толстую ветку и ткнулось в землю. Рядом на траву упал отрубленный конец. «Вот это да!» Дивига широко взмахнул длинным ножом. «Ты говоришь, здесь еще двое с такими ножами? Где они?» «Вот один!» Хромой ен ткнул обрубленной веткой в дикаря с пробитой головой. А вон там, со стрелами в спине, третий будет. В принципе, неплохо. Дивига с улыбкой взмахнул длинным ножом. Острое лезвие с тихим гудением рассекло воздух. Компаньон Витус и Люго первым заметил отблески костра на берегу. Но вместо вожделенной деревни дикарей с детьми, девушками и молодыми женщинами здесь оказалась всего лишь ночная стоянка взрослых дикарей. Если бы не эта чудесная находка, приподнести такой нож самому великому князю в、да、доздрастовых тоны и править нами вечно не стыдно будет. Заодно очень хороший повод обратить на себя внимание, а там глядишь и до какой-нибудь хлебной должности руку и подать. Так, хромой, двигай, глянул по сторонам, обещай этих декорей, тащи сюда эти ножи, понял? Ответить хромой Ён не успел. «А, черт!» — Дивига инстинктивно отбросил чудесный нож в сторону. Невыносимая боль обожгла руку и ударила в голову. Раскрытая ладонь покраснела, на коже вздулись огромные волдыри. «Что за черт?» Дивига бешено затряс покалеченной рукой. Лицо хромого иена от удивления вытянулось. Чудный нож засветился в жохлой траве. Кажется, будто призрачное сияние струится из него маленькими голубыми язычками. Слегка изогнутая лезвие размякла и втянулась в рукоятку. Вот и сама рукоятка расплавилась воском в маленькую синюю лужу. Еще мгновение, и лужица собралась в небольшой темно-синий шарик. От удивления Дивига замер на месте. Ничего подобного ранее видеть не доводилось. Дальше больше. Пылающий шарик запищал, словно тысяча москитов, и оторвался от земли. Колдовская вещь зависла в метре над прямятой травой. Хромой Йенс диким визгом отскочил в сторону. Из под разбитого сапога простолюдина выскользнул еще один такой же полающий шарик. Чуть дальше в воздух поднялся третий. Шарики потянулись друг к другу, но не долетев каких-то полметра, остановились. Это уже слишком. Давига подался назад. Тело вожака Декаре наполнилось точно таким же призрачным сиянием. Кожа убитого засветилась изнутри голубым пламенем. Обрывки шкур бывших некогда одеждой на мико красились красным и рассыпались черным пеплом. Невероятно! Происходящее кажется нереальным сном. Нечто подобное еще в детстве довелось пережить в горячем бреду. Двига поежился, тяжелая лихорадка свалила его на несколько недель. Между тем сверхъестественное представление движется к финалу. Невидимая сила поволокла тело трех декорей навстречу друг другу. Трава соприкасается с мертвающей кожей и тут же рассыпается в прах. Синие шарики закружились в безумном хороводе. Тонкий писк тысяч москитов набирает мощь. Кажется, будто маленькие болотные кровопийцы увеличиваются в размерах. Первым от колдовского наваждения очушился храмой Иен. Бежим! Истощенный вопль простолюдина разлетелся над поляной. Хромой иен едва не двинул Дивига локтем в грудь и торопливо заковылял в сторону реки. Вопль простолюдина привел в чувство. Дивига тряхнул головой, будто бредишь наяву, но кошмар не закончился. Словно на ватных ногах Дивига двинулся следом за простолюдином. Только поздно. Писк исполинских москитов добрался до высшей точки и пропал. Бешеные шарики слились в синее кольцо. Тела дикарей прорезали в жухлой траве широкие просеки и соприкоснулись головами как раз под бешено вращающимися шариками. Поздно. Синее кольцо сжалось в точку. Исполинская голубая сфера накрыла поляну менгов лес. Плаящая стена призрачного огня выскочила на речную гладь. Ночной простор, лес, облака в бездойной вышине и грязно-белый бок великого утеса на миг озарила голубая вспышка.